Глава четвертая. Тея. Осторожнее с этими браслетами, тупица. Праздник вальтурналий закончился, и моя хозяйка вернулась в Рим. Что за лето? Липида потянулась, как кошка, невероятно бледная, гладкая и красивая. В августе в Тиволи так хорошо, ничуть не жарко. О боги, Тея, да ты стала совсем черной от солнца. Ты вся высохла и теперь похожа на седло кавалериста. Ты никогда не догадаешься, что сделал император. Марк узнал об этом раньше других. Он развелся со своей женой. Я имею в виду Домициана. Он отправил ее ни то в Брундизе, не то в Тоскану. Ты можешь себе представить. У нее, оказывается, был любовник. Говорят, какой-то актер по имени Парис, игравший в театре Марцелла. Я, хоть убей, не могу представить себе императрицу с каким-то актеришкой. Так что, скорее всего, это сплетни, однако кто-то сказал, будто Домициан приказал убить этого Париса. Он очень ревнивый муж. «Разобрать твои вещи, госпожа?» «Да, разбирай. Сегодня к нам на ужин придет Марк, так что оставь желтое шелковое платье. Насчет драгоценностей можешь не беспокоиться, ради Марка нет смысла наряжаться». Лепида нетерпеливо посмотрела на свое обручальное кольцо, Затем перевела взгляд на меня. «Значит, Тея, принести притирание из Жасмина, госпожа?» «Не увиливай, Тея, как ты выполняла мое летнее поручение?» «Он не получил три последних письма». Тонкие черные брови выстроились в одну линию. «Если ты их потеряла...» «Нет, не потеряла», — ответила я и занялась флаконами с благовонными притираниями. «Он отказался увидеться со мной». «Что ты хочешь этим сказать?» «Я пошла отнести ему письмо», — бесстрастно принялась объяснять я. «Он велел мне убираться прочь». «Но почему? Почему?» «Я не знаю». «Ты идиотка, ты все испортила!» Липида влепила мне звонкую пощечину. «Мне следовало знать, что ты все испортишь». «Не так?» «Так иначе, как ты посмела?» С этими словами она принялась мерить шагами комнату, — «Да как он только посмел! Ничтожество! Жалкий гладиатор! Неужто он забыл, кто я такая? Я скажу отцу, и его бросят на растерзание львам. Она недовольно посмотрела в мою сторону. У него кто-то есть, верно? Кто она? Говори! Какая-нибудь распутная патрицианка? Какой-нибудь мальчик-трибун? Нет, он просто не любит людей. Может, он застенчив? Я не знаю». «Кто бы мог подумать! Варвар, застенчив! Пожалуй, все становится понятно. То есть, я хочу сказать, у него до этого не было никого вроде меня. Может быть, что-то еще можно сделать?» Грациозно присев на кушетку, Липида пронзила меня колючим взглядом. «Я больше не стану поручать тебе доставку писем, потому что ты обязательно все испортишь!» Я раболепно склонила в поклоне голову и вышла, мысленно вознеся слова благодарственной молитвы. «Бог евреев строг, безжалостен и лукав, но иногда он смягчает нрав. Да, после возвращения Липиды мне уже не петь в тавернах. Ну и пусть, главное, я больше не увижу Ария. А поскольку я больше его не увижу, размахивавшего двуручным мечом во дворе гладиаторской школы, глядя мне в глаза и салютуя мне то... Гладиаторы!» Неудачный выбор во всех отношениях. Прожив какое-то время в доме Полиев, я знала все о вложении денег. Гладиаторы — плохое вложение. Они слишком быстро умирают. Тея, огромная влажная рука схватила меня за локоть. Подняв голову, я увидела похотливую физиономию квинта Полио. Тея, ты мне как раз и нужна. Укутавшись в плащ из грубой шерсти, он добрался до аврелианских ворот. «Эй ты! Не надо красться тайком, как подлый преступник!» — окликнул его стражник. «Давай посмотрим твои бумаги. Подожди-ка, я тебя знаю!» Ари запоздало прикрыл гладиаторскую татуировку на руке. «Я видел тебя на арене. Ты варвар. Что ты здесь делаешь?» Арий сначала левой, а затем правой рукой ударил стражника в живот, и тот полетел на пыльную землю. «Жаль, что у меня нет с собой меча», — тоскливо подумал он, когда его, крепко держа за локти, волокли обратно на Марсову улицу. «Им ни за что не одолеть меня, будь у меня меч». «Да, спасибо вам», — холодно поблагодарил Гали, передавая стражникам деньги. «Во время следующего учебного боя на нем будут цепи». Так вы говорите, что он зубами разорвал стражнику сухожилия? Думаю, это поможет смягчить его боль. В руки тех, кто водворил Ария назад в казарму, перекочевало еще несколько монет. Четверо подручных Галия надели ему на руки и на ноги кандалы. Услышав знакомый ляск цепей, Ари понял — улыбком и ласком настал конец. Как только за недовольными стражниками закрылись ворота, Гали повернулся к нему и тяжелой рукой, с унизанными перстнями пальцами, дважды ударил по лицу. Удивительно, но под слоем жира и пухлой розовой плоти оказались крепкие мускулы. — Глупый мальчишка! — прошипел Ланисто и обрушил на Ария поток мерзкой брани, какую только можно услышать из уст обитателей римских трущоб. — Сразу видно твое низкое происхождение, Галий, язвительно заметил Арий. Еще удар, и он больно приложился затылком о стену. — Значит, ты сделал большую ставку на побег, — процедил ланиста. И с чем бы ты оставил меня? С пустыми карманами. Вот с чем бы ты оставил меня, глупый мальчишка. За этими словами последовала новая зуботычина. Ари ощутил привкус крови во рту, но вместо ярости его почему-то охватил приступ злорадного веселья. Удары, цепи, проклятия. Он отплатит ему той же монетой. Ступай в преисподнюю, Галий, произнес он и оскалил в усмешке окровавленные зубы. Один из подручных Галия нанес ему новый удар, портишь свое имущество, ехидно задал вопрос Арий. Мне теперь не до защиты имущества, проговорил ланиста. Его подкрашенные глаза превратились в узкие щелочки. Мое имущество уже исчезло в сточной канаве. «А знаешь, почему, варвар? Потому что император объявил войну хатам. Он отправляется в Германию к своим легионам. Как ты думаешь, кто оплатит сентябрьские игры, когда император не сможет присутствовать на них? И будут ли вообще эти игры? А это значит, что этим летом, когда ты напивался до бесчувствия, я терял мои деньги». — Да, плохие дела, — притворно посочувствовал Арий и тут же получил очередной удар по губам. — И все равно ты будешь сражаться, мой мальчик. Может быть, и не в Колизее, без розовых лепестков и серебряных монет, дождем, осыпающих твою голову, но поверь мне, мой мальчик, ты будешь сражаться. На всех дешевых аренах с облезлыми львами и старыми гладиаторами, на аренах посреди покрытых плесенью трибун, куда будет битком набиваться плебс, Лишь бы поглазеть на твою смерть, ты будешь сражаться. Ты вернешь мне все деньги, которые я потерял из-за тебя. За пределами Колизея никому дела не будет, ни до каких правил, когда ты подохнешь, потому что твои кишки вывалятся наружу, а из твоей спины будет торчать меч, я буду рядом. И тогда я улыбнусь, мой мальчик, потому что ты не стоишь и плевка. Да, не слишком большая потеря будет для тебя, — Насмешливо отозвался Арий, протухшей бочки жира. Заметив, как к нему приблизились подручные Галия, он крепко зажмурил глаза. В ту ночь он спал на животе, спина его почти до самых костей была раскроена безжалостными ударами веревки, вымоченной в рассоле. Когда его благодушие сменилось болью, он представил себе, как ему на лоб ложится прохладная ласковая рука, и нежный голос успокаивает и погружает в приятный сон. В тусень колизей простоял пустым, и бойцы из крупных гладиаторских школ отдыхали и предавались радостям жизни. Но поединки перенеслись на улицы, и в гуще каждого поединка оказывался знаменитый варвар. Были в городе ветхие арены, где песок был грязным и поросшим сорной травой. Трибуны здесь были забиты до отказа подонками из римских трущоб, вертлявыми людьми с бегающими взглядами, людьми, которые рукоплескали лишь в тех случаях, когда проливалась кровь, и никогда не даровали жизнь храбрым, но неудачливым гладиаторам. Но когда варвар одним ударом меча разрубил напополам гиганта-испанца, они с ревом вскочили со своих мест и устроили бурю оваций, и подобно морю выплеснулись на арену. Были убогие таверны, где со столов убирали посуду лишь за тем, чтобы можно было вытащить из столешницы ножи, а тела убитых неудачников сбрасывали в тибр. Когда варвар вонзил пару ножей прямо в нос какому-то итальянскому моряку, поклонники буквально залили его по уши вином и носили по всей таверне на руках. Были в районах трущоб переулки, где народ устраивал импровизированные арены, отгораживая их воткнутыми в песок ножами. И на этих аренах уличные бойцы убивали друг друга за пригоршню медных монет. Как-то раз варвар сошелся в поединке с тремя братьями из Субуры, мастерски владевших ножом. Когда все трое лежали бездыханными на песке, он вонзил кинжал в ногу одному из оскорбивших его зрителей. Он сражался, когда на его искалеченную острогой руку, в которой он держал меч, набросили петлю, когда рукояткой ножа ему сломали два пальца, когда его на время лишили зрения, лишило зрения рана на лбу, обильно залив кровью лицо. Он сражался, когда еще плохо срослись сломанные кости и порванные связки, когда на теле. Оставались жуткие черные синяки и ожоги от факелов. Он сражался с мечом и щитом, сражался, зажав в руке кинжал или рыбацкую сеть, сражался голыми руками. Одним теплым осенним днем он показал, на что способен, даже безоружным, когда большими пальцами рук раздавил сопернику дыхательное горло. Ари Варвар был любимцем толпы, легендой городских трущоб, Римский плебс безропотно отдавал Галию последние деньги, до отказа заполняя шаткие трибуны и неотступно следовал за своим героем. Римляне говорили своим детям, что он дьявол. Они пересчитывали его шрамы и вели учет его победам. Они вопили от восторга и трепетали от ужаса, но всякий раз возвращались, чтобы вновь разразиться истошными криками. Они таскали его, усталого и забрызганного кровью в таверны, где на него проливались настоящие водопады вина и гроздьями вешались проститутки, где он угрюмо молчал, одиноко сидя в углу, и выходил из состояния сонного оцепенения лишь за тем, чтобы наброситься на очередного поклонника, проявившего излишнюю назойливость. Черный демон в голове Ария весело носился по рекам крови и издавал радостный клекот.